И к каждому, а особенно к тем, кто жил на его субсидии, относиться словно математик, выверяя на счетах все «за» и «против» как в настоящем, так и в будущем. Он вынужден был терпеть выступление Павелича, поскольку напряженность в отношениях с Югославией предполагала необходимость иметь человека, который в определенный момент мог бы оказаться лидером соседнего государства. Когда к власти в Белграде пришел человек германской ориентации, выражавший при этом восхищение практикой фашизма, Муссолини интернировал Павелича, испытывая некую мстительную радость. Он поступил так не потому, что выступление главы усташей могли быть расценены внутренней оппозицией, как скрытая критика режима, а лишь потому, что югославский премьер приехал в Рим и подписал с ним соглашение, которое учитывало все интересы Италии, албанские и эфиопские в том числе. Дучи, однако, не выдал Белграду Павелича, приговоренного там заочно к смертной казни, а лишь запретил ему публичные выступления, поселив поглавника усташей в маленькой вилле неподалеку от Венеции. Он мог бы выдать его Белграду, и это бы в тот момент не противоречило интересам Италии. Однако та скрытая симпатия, которую он испытывал к Хорвату, угадывая в нем самого себя, только молодого и наивного еще не позволило ему отдать Павелича на заклание. Выступая на высшем совете партии, этот твой шаг Муссолини мотивировал тем, что ненадежность положения в Белграде обязывает нас иметь в резерве личность оппозиционера для того, чтобы в случае каких-либо изменений на Балканах Мы не бегали, вытянув язык по Европе, и не выпрашивали себя усташей в Берлине, а оказались бы хозяевами положения, имея под подконтрольного хорватского лидера в своем доме. Через три часа после переворота в Белграде начальник личной канцелярии Дучи Филиппо Анфуссо забрал Павелича с его виллы и, посадив в звероподобный Линкольн, точно ягуар перед прыжком, повез в Торлинио, где Муссолини иногда принимал своих друзей в неофициальной обстановке. Это была первая встреча Муссолини с Павеличем, и он ждал этой встречи с опасливым интересом. Лицо повелича ему понравилось, Сильный квадратный подбородок, подрагивающие ноздри боксерского носа, сверлящие глаза буравчики. «Он чем-то похож на меня», — подумал Дучи, вспомнив свое отражение в зеркалах, особенно если одеть его в нашу партийную форму. Они обменялись молчаливым рукопожатием. Муссолини Цепко вглядывался в лицо Хорвата надеясь найти в нем нечто особенное, отмеченное печатью Рока, ибо террорист и бунтарь, по его мнению, должен заметно отличаться от остальных людей, особенно в ту пору, когда он еще не стал вождем государства, а продолжает быть лишь носителем нематериализованной идеи. Однако он не заметил чего-либо особенного в лице Павелича, Кроме той внутренней силы и фанатизма, которые угадывались в неестественно горящих глазах и в том, как поглавник, то и дело сжимал короткие свои пальцы в кулаки, при этом костяшки рук белели, словно он готовился ударить хрустко и быстро. А ведь это минута его торжества, подумал Муссолини. Он ждал этой минуты 20 лет. Если сейчас я не сломаю его, если он не поймет, что от меня зависит его судьба, с ним потом будет трудно ладить.